Святослав не принял вызова. Быть может, хорошо зная, что здесь могла скрываться какая-либо хитрость льстивого грека, он с презрением ответил царю, «Я лучше своего врага знаю, что мне полезно. Если царю жизнь наскучила, то на свете есть бесчисленное множество других путей, приводящих к смерти. Пусть он избирает, какой ему угодно». По всему видно, что этот вызов был только хитрой проволочкой дела с целью приостановить битву и собраться с силами. Император в это время успел отрезать русам возвращение в крепость, что, конечно, возбудило еще больше их стойкость и неустрашимость. С новой яростью восстало кровопролитное побоище. Обе стороны боролись отчаянно. Долгое время не было видно, Кто останется победителем? Греческий богатырь Анема, поразивший накануне Икмора, напал теперь на самого Святослава, который с бешенством и яростью руководил своими полками. Разгорячив коня несколькими скачками в разные стороны, причем всегда побивал великое множество неприятелей, Анема поскакал прямо на русского князя, поразил его в плечо и повергнул на землю. Только кольчужная броня и щит спасли Святослава от смерти. Зато богатырь тут же погиб и с конем под ударами русских копий и мечей. Кедрин говорит, что удар был нанесен мечом посреди головы и что только шлем спас поверженного князя. В ярости с громким и диким криком русы бросились на греческие полки, которые, наконец, не выдержали необыкновенного стремления и стали отступать. Тогда сам император с копьем в руке храбро выехал со своим отрядом навстречу и остановил отступление. Загремели бубны, зазвучали трубы, греки вслед за царем оборотили коней и быстро пустились на неприятеля. Тут внезапно приблизилась с юга свирепая буря, поднялась пыль, Полил дождь прямо в глаза русской рати, и, говорят, кто-то на белом коне явился впереди греческих полков, ободрял их идти на врага и чудесным образом рассекал и расстраивал ряды русов. Никто в стане не видывал этого воина ни прежде, ни после битвы. Его долго и напрасно искали и после, когда царь хотел достойно его наградить. Впоследствии распространилось мнение, что это был великий мученик Федор Стратилат, которого царь молил о защите и помощи. Да и случилось, что эта самая битва происходила в день празднования святому Федору Стратилату. Сказывали еще, что и в Царьграде в ночь накануне этой битвы некая девица, посвятившая себя Богу, видела во сне Богородицу, говорящую огненным воинам, ее сопровождавшим, «Призовите ко мне мученика Феодора». Воины тотчас привели храброго вооруженного юношу. Тогда Богоматерь сказала ему, «Феодор, твой Иоанн, царь, воюющий со скифами, в крайних обстоятельствах, поспеши к нему на помощь. Если опоздаешь, то он подвергнется опасности». Воин повиновался и тотчас ушел с тем вместе исчез и сон девы. Предводимая верой в святое заступничество, греки одолели русских и гнали их, побивая без пощады, до самой стены города. А ворота в городе уже успел затворить варда жестокой. Сам Святослав, израненный и истекавший кровью, не остался бы жив, если б не спасла его наступившая ночь. Говорят, в этой битве у русов было побито 15 тысяч человек, взято 20 тысяч щитов и множество мечей, а у греков убитых сосчитали только 350 человек и множество раненых. В таких случаях мера хвастовства всегда определяет меру испытанного страха и опасности. Святослав всю ночь печалился о гибели своей рати, «Досадовал и пылал гневом», — говорит Лев Диакон. Но, чувствуя, что все уже потеряно, и желая сохранить остаток дружины, он стал хлопотать о мире. На другой день утром он послал к царю мирные условия, которые состояли в следующем. «Русские отдадут грекам Доростол и возвратят пленных» совсем оставят Болгарию и возвратятся на своих судах домой, для чего греки должны безопасно пропустить их суда, не нападая на них с огненными кораблями. Затем греки позволяют свободно привозить к ним из Руси хлеб, и посылаемых из Руси в царьград купцов считают по старому обычаю друзьями. Цимисхий весьма охотно принял предложение мира, утвердил условия и дал на каждого из русской рати по две меры хлеба. Тогда получивших хлеб было насчитано 22 тысячи. Столько осталось от 60 тысяч. Прочие 38 тысяч пали от греческого меча. Русское предание ничего не говорит о борьбе Святослава с самим царем придоростоле и прямо оканчивает свою повесть последним решением Святослава взять у греков мир. Но в этом месте в летописи существует видимый пропуск. Примечание. После речи «И возвратися в Переяславец», мало не дойдя царя Града с похвалою великою, затем идет рассказ уже о делах под доростолом. видя же мало дружины», «Посла слыко ко цареви в Деревстр, ПСРЛ, том первый, страница тридцатая, чертков, страница двести шестьдесят вторая». Конец примечания. От славной победы у Адрианополя сказание вдруг переносится к последним переговорам о мире. Святослав думает сначала сам про себя. Дружины мало, многие в полку погибли. Что если какую хитростью греки избьют остальную мою дружину и меня? Пойду лучше в Русь и приведу больше дружины. С этой мыслью он посылает сказать царю, «Хочу иметь с тобою мир твердый и любовь». Царь обрадовался и прислал дары больше первых. Приняв дары, Святослав стал рассуждать с дружиной. Если не устроим мира с царем, а он узнает, что нас мало, придет и обступит нас в городе. Что тогда? Русская земля далече, печенеги с нами воюют. Кто нам поможет? Возьмем лучше мир с царем, благо он взялся давать дань. И того будет довольно нам. А не исправить Дани тогда соберем войско больше прежнего и вновь из Руси пойдем к царю граду. Эта мысль полюбилась всем. Тотчас отправили к царю послов с решением Так говорит наш князь Хочу иметь любовь с греческим царем, совершенную на все лета. Летописец опять списывает документ подлинником. Из слов документа видно, что на основании уже бывшего совещания или договора при Святославе и при Свенельде теперь написана особая хартия при царя Феофила в Доростоле, где, стало быть, Русь оставалась до окончательного заключения мира. По своему существу, Эта хартия есть только утвердительная клятвенная запись, которую греки потребовали, вероятно, для большего уверения в исполнении сделанного уговора. Святослав, бояре и вся Русь поклялись иметь мир и любовь со всеми и будущими греческими царями, никак и никогда не помышлять и никого другого не приводить на греческую страну и на Корсунскую с ее городами, и на болгарскую, если и другой, кто помыслит, то воевать и бороться с ним за греков, клялись опять перуном и волосом. Шлецер, прочтя приятно и подробно описанную историю этой войны у византийцев, напал со свойственным ему ожесточением на нашего летописца, упрекая его в нестерпимо глупом, самом смешном хвостовстве и очевидном противоречии самому себе, не только византийцам. «Русский временник», — говорит он, — «всем отделении, подвергается опасности потерять к себе всякое доверие и лишиться всякой чести». Критик, однако, утешает себя надеждой, что найдутся, быть может, списки, в которых все это рассказывается иначе, «Когда русы теряют сражение за сражением, город за городом», продолжает критик, «тут именно побитые русы получают от победителей большие дары, кое они называют данью и прочим». «Глупый человек, лгавший так безрассудно, верно думал, что патриот непременно должен лгать?» «Напротив того, византийским временникам я верю во всем», утверждает критик, и употребляет старания действительно во всем их оправдать, даже и в несообразности чисел побитого русского войска, прибавляя, что с тем и рассуждать нечего, кто прямо говорит, что византийцы лгут, а один Нестор только говорит правду. Примечание. Шлецер Нестор. Том 3. Страницы 609 -я. 610, 612, 616. Конец примечания. Здесь увлечение знаменитого критика именно своей критикой, направленной только на Нестора, высказалось в полной силе. К сожалению, он задался одной мыслью, что если конец Святославовой войны был несчастлив то, следовательно, и ее начало, и все ее продолжение тоже не могли быть счастливы. Византийцы насказали, что с самого начала Святослав терпел постоянное поражение. Но они же при описании каждой битвы отмечают, что дело на обе стороны происходило равноуспешно, и что только ночь и всегда одна ночь мешала совсем истребить русское войско, что если греческие герои проигрывали и падали, то по большей части от того, что бывали во хмелю, русское предание ставит одну битву, самую начальную, и говорит, как бы делая общую оценку и всех других побоищ, что одна была трудна, что Русь испугалась множества войск, и что Святослав едва одолел. Затем он воюет дальше и грады разбивает до самого Адрианополя, о чем утверждают и византийцы. Русское предание вообще выставляет на вид, что борьба шла с великим трудом и опасностями, и что, главное, у Святослава не было достаточно войска. Русский герой почти на каждом шагу старается обмануть греков количеством своего войска и постоянно заботится о том, как бы не погибла вся дружина. Скромное хвастовство а вернее всего пропуск русского предания, заключается лишь в том, что оно позабыло или вовсе не хотело упоминать о трудных и все-таки достославных для Руси битвах у Доростола, которые продолжались целых три месяца и нисколько не укращали Святослава. Он при всяком случае постоянно и свободно вылезал из города и наносил врагу удар за ударом так что Цимисхий принужден был звать его лучше на единоборство. Шлецер, прочитав «Льва Диакона», приятно и подробно написавшего похвальное слово «Цимисхию», до того сделался пристрастен к этому герою, что прямо уже говорит, вопреки самому Панигеристу, что Доростол был взят только неизвестно как. Доростол был оставлен по договору о мире самим Святославом, запросившим мира по благоразумному рассуждению всей дружины, что в голоде и без всякой помощи со стороны воевать дальше невозможно. Об этом подробнее других рассказывает Кедрин. Все обстоятельства брани стекались к утеснению россиян, говорит он. Им не оставалось надежды получить от других себе помощь, единоплеменники их находились далече, а соседи, венгры, печенеги, боясь греков, отреклись от всякого вспомоществования. Болгарская земля, не ведая своего настоящего врага, город за городом отдавалась в руки грекам. Что оставалось делать? Бедствовали русы в припасах, ибо неоткуда их было достать. Греческие корабли на Дунае тщательно за этим наблюдали. Между тем к грекам повседневно притекало обилие всех благ и прибавлялись силы конные и пешие. «Вот что», — говорит Кедрин. Примечание. Кедрин. Деяние. Том 2. Страница 118-я. Конец примечания. И все-таки честь русского меча нисколько не была оскорблена. Этот меч не вырвали из рук у Руси и не принудили положить его после кровавого дела. Напротив, его страшились до последней минуты. Последнюю победу над Русью, как видели, одержала, собственно, буря, отчего византийцы и приписывали свой успех чудесному заступничеству святого Феодора. Цимисхий так был рад и так благословлял благополучный для него конец этой войны, что выстроил великолепный храм над мощами святого Феодора и на его содержание определил великие доходы. Сам город, где почивали мощи вместо Евхании, наименовал Феодорополем, выстроил во дворце новый храм Спасителю, не пожалев никаких издержек на великолепное его украшение, отложил обременительную народную подать с домов, повелел на монетах изображать образ Спасителя и на обеих сторонах начертывать слова «Иисус Христос, царь царей», чего прежде не бывало и что соблюдали и после бывшие императоры. Все это показывает, в какой степени была опасна и тяжела для греков борьба с Русью. Все это служит также свидетельством, что русское предание без всякого хвастовства рассказывает одну полную правду и излагает дело вполне исторически, то есть в его существенных чертах оно рисует достовернейший Общий очерк всего события, всех битв, всех переговоров, всех обстоятельств войны и всех отношений к грекам. Это общий приговор народной памяти над совершившимся народным делом. Все русское патриотическое хвастовство, которое так смутило Шлессера, высказывается лишь в одном обстоятельстве: что Святославу греки давали дары и соглашались платить дань. Они это непременно и исполнили, чтобы удалить его от Адрианополя, где, вероятно, заключен был мир, усыпивший Святослава в его переославце, до того, что Цимисхий коварным образом мог свободно и спокойно перебраться через Балканы, выдача Цимисхием хлеба на каждого ратника в глазах русских была тоже данью, Иначе этой помощи и назвать было нельзя, потому что в простом рассуждении данью называлось все то, что давали. О дарах Ольге в царском дворце паломник Антония выражается так же, как о дани. Когда взяла дань, ходивший к царю Граду, понятие о дани, конечно, выражало народную гордость, но в настоящем случае оно имело большие основания выражаться так, а не иначе. Эту черту народной гордости летописец занес в свою летопись как обычное присловие в рассказе о последствиях войны. Но он тут же занес в летопись и свою исповедь о том тяжелом затруднении, в каком находилась Русь, и привел сам документ, нарисовавший в полной истине русскую неудачу. Святослав, до того времени никогда не побеждаемый, вовсе не знавший, что значит уступать в чем бы ни было врагу, конечно, очень желал поглядеть на этого богатыря, с которым он не успел сладить, у которого принужден был просить не пощады, что было страшное слово, несбыточное дело, а просить мира и прежней любви. По утверждению мира, говорит свидетель события, Святослав просил позволения у греческого царя прийти к нему для личных переговоров. Цимисхий, вероятно, и сам очень желал посмотреть на Святослава и потому согласился на свидание. В позлощенном вооружении, на коне, приехал он к берегу Дуная, сопровождаемый великим отрядом всадников в блистающих доспехах. В это время Святослав переезжал через реку в некоторой скифской ладье, и, сидя за веслом, работал наравне с прочими, без всякого различия. Видом он был таков — среднего роста, не слишком высок, не слишком мал, с густыми бровями, с голубыми глазами, с плоским, то есть обыкновенным носом, с бритою бородою и с густыми длинными усами. Голова у него была совсем голая, но только на одной ее стороне висел локон волос, означающий знатность рода, Шея толстая, плечи широкие, и весь стан довольно стройный. Он казался мрачным и диким. В одном ухе висела у него золотая серьга, украшенная двумя жемчужинами с рубином посередине. Одежда на нем была белая, ничем кроме чистоты от других неотличимая. Следовательно, простая сорочка. Поговорив немного с императором о мире, Сидя в ладье на лавке, он переправился обратно. Картина достопамятная. На берегу Дуная съехались посмотреть друг на друга две власти, руководительницы двух различных земель. Одна, уже создавшая и державшая громадное и богатейшее государство, раззолоченное и обремененное ласкательством и поклонением, а ки богу вечно колеблющаяся, вечно трепещущая от заговоров и предательства, исхитренная до последней мысли, вполне зависимая от своих милостивцев, робкая, но кровожадная, никогда не разбирающая никаких злодейских средств к своему достижению, другая, еще только искавшая землю для создания государства, и потому сильмень озера, перескочившая на Днепр, а теперь овладевшая была Дунаем, еще бедная, Не одетая, в одной сорочке, но без обмана, прямая и твердая, вполне зависимая от той мысли, что она у своего народа только передовой работник, для которого меч, как и весло, свойское дело, лишь бы достигнута была народная цель. Власть, ничем себя не отличающая от народа, не имеющая и понятия о божественном себе поклонении, простодушная, как последний селянин ее земли, жившая в братском доверии и к дружине, и ко всей земле. Победив русских и захватив Болгарию, как завоеватель, разом совершив два подвига, Цимисхий с великим торжеством возвращался в Царьград. Патриарх со всем духовенством, все вельможи и граждане у стен города встретили его похвальными и победными песнями, вручив ему знаки торжествующего победителя, драгоценные скипетры и золотые венцы. Примечание Лев Диакон, страница 98, Кедрин, том 2, страница 120, конец примечания. Для торжественного въезда в город ему изготовили великолепную колесницу, обитую золотом и запряженную четверкой белых коней. Венцы и скипетры император принял, но сесть в колесницу отказался. Он являл Смирение и скромность. Он поставил в колесницу, взятую в Болгарии, икону Богородицы, а на золотой беседке колесницы, как трофеи, расположил багряное одеяние и венцы болгарского царя. Сам же на быстром коне, увенчанный диадемой, следовал позади, держа в руках знаки победы, венцы и скипетры. Весь город был убран, как брачный терем, Повсюду были развешаны багряные одежды, золотые паволоки, лавровые ветви. Окончив шествие, царь вступил в храм Святой Софии и, совершив благодарственное моление, посвятил Богу великолепный царский венец Болгарии, как первую и главную корысть победы. После того он шествовал во дворец в сопровождении болгарского царя Бориса, где торжественно повелел бедному царю сложить в себя царские знаки, шапку, обложенную пурпуром, вышитую золотом и осыпанную жемчугом, богряную одежду и красные сандалии. Взамен царского достоинства он возвел его в достоинство магистра императорского дворца, что равнялось званию первостепенного боярина. В то самое время, как Цимийский с такими победоносными ликованиями и торжествами на золотых колесницах и золотом убранных конях вступал в Царьград, Святослав плыл по морю домой в своих однодеревках. Он хотел пройти в Киев обычным торговым путем через пороги. Старый Свентальд, соображая вернее обстоятельства, советовал идти в обход на конях, за тем, что в порогах следовало непременно ожидать печенежской засады. Примечание. Свентельда необходимо отличать от Свенкела, о котором пишут греки, и который погиб в одной из битв. Белов, ЖМНП, 1873 год, декабрь, страницы 179-183, полагает, что Свенкел и Свентальд одно лицо, и потому свидетельство Льва Диакона и Кедрина о смерти Свенкела почитает вымыслом. Но одного сходства имени еще недостаточно для утверждения этой истины. Свенкел, как говорит Лев Диакон, занимал третье место после Святослава, а первое принадлежало Икмору, тоже погибшему в битве. Вероятно, второе место и занимал Свентальд, явившийся на первом месте по окончании войны и занявший это место даже в писанном договоре. Для имени Свенкал существует пояснительное имя Свенковичи на Десне. Конец примечания. Византийские летописцы невинно объясняют, что Цимисхий по просьбе самого Святослава послал к печенегам просить союза и дружбы для греков, а для Руси свободного пропуска через их земли, что печенеги согласились на все и отказали только в этом пропуске. Но греки по обычаю коварствуют. Всегдашняя политика греков относительно своих врагов поступала иначе. К печенегам они, наверное, поспешили послать именно за тем, что нельзя ли совсем избавиться от Святослава и совсем истребить его полки? Посольское дело не иначе, как в таком смысле исполнил Феофил, архиерей Евхахидский, который, как видели, находился и при оставлении клятвенной записи Святослава. Примечание. П.С.Р.Л. Том 1. Страница 31. Кедрин. Деяние. Том 2. Страница 120. Конец примечания. Надо полагать что если бы Святослав пошел на конях, случилось бы все то же. После греческого посольства он мог пройти в Киев только утайкой, кривой дорогой или же проложить себе прямой путь мечом. Но он надеялся на греческую правду, верил слову царя, что печенеги не тронут, ибо послано даже посольство с просьбой об этом. «Не ходи, князь, к порогам!» «Стоят там печенеги!» — говорил Свентельд. Святослав не послушал и пошел в ладьях. Он не послушал и по той причине, что князю нельзя же было покинуть на произвол судьбы свою дружину. Это поставлялось великую и благороднейшую обязанность каждому вождю. Возможно ли было оставить лодочный караван, главную силу Руси, без вождя и защитника?» Не говорим о том, что в лодках, наверное, сохранялось много болгарского и греческого добра, всякой военной добычи? Примечание. То есть, на самом деле речь идет о весьма вероятном предательстве со стороны самого Свентельда. Конец примечания.